Глава 20. 7 сентября, 2 часа 17 минут, Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер быстро шел по коридору. Ему больше не нужны были неприятности, но, по крайней мере, одну он получил. После нападения весь бункер Сигмы был переведен в режим строгой изоляции. Как он и думал, после гибели в огне Мэпплторпа оставшиеся наемники разбежались. Пейнтер был преисполнен решимости со временем найти их всех до единого, а также тех, кто снабжал Мэппл Тор по ресурсами и информацией, которые он использовал для нападения на Сигму. Пока же нужно было восстановить порядок здесь. Основной костяк сотрудников вернулся на рабочие места. Раненых увезли в местные больницы. Мертвых трогать не стали. Пейнтер хотел оставить все как есть до прибытия его собственной группы криминалистов. Этим вечером дежурство было мрачным. Хотя он приказал включить на полную мощь воздухоочистительную установку и систему вентиляции, чтобы откачать остатки газокатализатора, избавиться от вони сгоревшей человеческой плоти не получалось. Вдобавок ко всему его донимали телефонные звонки из всех разведслужб. Коллеги желали знать подробности случившегося в Сигме и предотвращенного теракта в Чернобыле. В большинстве случаев Пейнтер просто отказывался подходить к телефону. У него не было времени пересказывать события последних часов и тем более играть в политические игры, выясняя, кто круче. Единственный короткий звонок, на который он ответил, был от благодарного президента. Эту начальственную благодарность Пейнтер использовал для того, чтобы выторговать для себя полную свободу действий и возможность посылать куда подальше всех остальных. Возникла угроза нового, еще более ужасного теракта, и это было сейчас главным. А поскольку последняя проблема была напрямую связана с этой угрозой, он решил заняться ею в первую очередь. Поднявшись на медицинский этаж, он вошел в одну из палат. В ней находилась кровать, по обе стороны которой стояли Кэт и Лиза. На кровати лежала Саша. Лиза прилаживала к ее виску электрод энцефалографа. «Она снова заболела?» — спросил Пейнтер. «Это что-то другое», — ответила Лиза. «Сейчас у нее нет температуры, как в тот раз». Кэт стояла, скрестив руки на груди. От волнения на ее лбу пролегли складки. Я читала ей. Хотела, чтобы она успокоилась после всего, что здесь произошло. Девочка слушала. Потом она вдруг села, повернулась к пустому углу палаты, произнесла «Петр» и упала без чувств. «Петр, ты уверена?» Женщина кивнула. Юрий упоминал, что у Саши есть брат-близнец, которого зовут Петр. Должно быть, ей что-то привиделось. Пока они разговаривали, Лиза подошла к столу с приборами и стала включать их. Саша была подключена одновременно к электрокардиографу и энцефалографу, отслеживавшим сердечную и нервную деятельность. «Этот ее прибор работает?» – спросил Пейнтер, указывая на устройство Тес за ухом Саши. «Нет», – ответила Лиза. «Малкольм проверял. Он уже приходил и ушел. Сказал, что должен сделать несколько звонков, но что-то внутри нее точно работает». Энцефалограмма показывает пиковые всплески в области боковых конвексиальных борозд височных долей головного мозга, особенно справа, где расположен имплантат. Это можно образно сравнить с судорожным припадком височной доли, а сердечный ритм напротив крайне низкий, и кровяное давление упало до минимально допустимого уровня. Ее тело словно переключилось на обслуживание одного единственного органа. «Мозга», — произнес Пейнтер. «Точно. Все остальное как будто выключилось». «Но почему?» «Не знаю», — качнула головой Элиза. «Я проведу дополнительное исследование, но если она и дальше не будет ни на что реагировать, боюсь, у нас останется только один выход». «Какой именно?» — осведомилась Кэт. «Хотя устройство электростимуляции неактивно, всплески нервной энергии сосредоточены именно вокруг него. Воле-неволе мне приходится думать, что к происходящему с девочкой каким-то образом причастны вживленные в ее мозг нейроэлектроды». «Электрическая активность в этой области пугающе высока, словно они работают наподобие нити накаливания. Если я не сумею снизить ее нервную активность, она просто перегорит, как лампочка». Услышав эти слова, Кэт побледнела. «Ты говорила, что есть какой-то выход». Лиза вздохнула с несчастным видом. «Возможно, нам придется удалить этот имплантат. Малкольм как раз пошел звонить нейрохирургу из больницы университета Джорджа Вашингтона». Пейнтер подошел к Кэт и обнял ее за плечи. Он знал, как сильно она привязалась к Саше. Они потеряли многих людей, чтобы спасти девочку, и теперь потерять ее. «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал он. Кэт кивнула. На поясе у Пейнтера зажужжал Пейджер. Он посмотрел на номер вызывающего. «Российское посольство. На этот звонок нужно ответить. Грей приземлится в Челябинске уже через несколько минут». Он обернулся. Лиза устало улыбнулась ему и махнула рукой в сторону двери. «Я позвоню тебе, если будут какие-то изменения». Он направился к двери, но тут кое о чем вспомнил. Поглощенный бурными событиями последних часов, он так и не удосужился задуматься над этим. Повернувшись к Кэт, Пейнтер вопросительно вздернул брови. «Я, откровенно говоря, не уверен, что правильно тебя расслышал», — проговорил он. Кэт подняла на него глаза. Что ты имела в виду, сказав, что Монг все еще жив? 12 часов 20 минут. Южно-Уральские горы. В кромешной темноте Монг медленно двигался вдоль поезда. Своей культей он вел по стенкам вагонов, а здоровую руку вытянул вперед и ощупывал пустоту перед собой. Спотыкаясь о шпалы и большие камни, попадавшиеся в гравии, он шел от первого вагона к последнему. Минуту назад, когда Монг выбрался из поезда, Петр перестал кричать. Его крик оборвался резко и внезапно, однако от этого стало еще хуже. Гробовая тишина в сочетании с непроглядной темнотой создавали ощущение, будто ты находишься в могиле. Добравшись до следующего вагона, Монг вцепился в его край, пошарил рукой в темноте и позвал. «Петр!» Его голос прозвучал пугающе громко и эхом разнесся по тоннелю. Но Монг не знал, где находится мальчик и в поезде ли он вообще. Единственный способ выяснить это состоял в том, чтобы методично продвигаться к последнему вагону. Монг двинулся дальше, снова вытянув вперед здоровую руку и шаря ею в пространстве. И тут кто-то схватил его за руку. От неожиданности Монг ойкнул. Теплые кожистые пальцы обезьяны сплелись с пальцами человека. Послышалось негромкое уханье. «Марта!» С облегчением выдохнул Монг и ласково обнял животное в темноте. Она ответила тем же и выдохнула так же облегченно, как Монг. Все ее тело дрожало. Он чувствовал, как быстро колотится ее сердце. Потом Марта вновь взяла его за руку и потащила за собой. Монг позволил ей вести себя. Он знал, куда она его тащит. К Петру. Двигаясь более уверенно, Монг вскоре дошел до последнего вагона. В отличие от вагонов, в середине поезда этот был крытым. Марта запрыгнула в открытую дверь. Монг забрался следом за ней. Старая шимпанзе с пыхтением тащила его в дальний угол. Он нашел Петра, лежащим на спине. Он ощупал его, пытаясь выяснить, что случилось с мальчиком. «Петр!» Ответа не было. Монг чувствовал, как поднимается и опускается грудь мальчика. Его пальцы ощупали личико Петра. «Ранен?» Упал и ударился головой. Кожа Петра была лихорадочно горячей, а затем маленькие пальцы мальчика протянулись в темноту, нащупали руку взрослого мужчины и сжали ее. Петр, слава Богу! Монк поднял мальчика с пола и посадил к себе на колени. Я нашел тебя. Теперь ты в безопасности. Маленькие руки обвелись вокруг его шеи. Даже через одежду монк чувствовал, как горит его кожа. Иди, проговорил мальчик ему на ухо. Монк почувствовал, как по его телу пробежал холодок. Голос мальчика прозвучал низко. Это не был обычный детский фальцет Петра. Почему так неузнаваемо изменился его голос? Возможно, виной тому была темнота, возможно, страх, но Монк не ощутил дрожи в тонких руках мальчика. Единственное произнесенное им слово прозвучало не просьбой, а приказом. И все же это была неплохая идея. Монг встал и взял мальчика на руки. Петр показался ему тяжелее, чем раньше. Впрочем, ничего удивительного. Монг был на пределе сил и буквально валился с ног от усталости. Марта помогла ему подойти к двери. Он спрыгнул, тяжело приземлился и с мальчиком на руках поспешил к переднему вагону. Один автомат он взял с собой, а второй оставался в кабине машиниста. Добравшись туда, Монг спросил: Ты можешь.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 Пусть электричество подается только на эту камеру. Она не хотела новых сюрпризов с той стороны тоннеля. Техники принялись за работу. На панели замигали разноцветные огоньки. Темные экраны ожили, и на них появилось изображение тоннеля и центральной пещеры. На первый взгляд все было нормально. Все кроме одного. Поезд исчез. Савина указала на экран. «Выводите последовательное изображение с камер, установленных в тоннеле». «Найдите поезд!» Пальцы техника застучали по клавиатуре главного компьютера и на экране стали сменять друг друга картинки с такой скоростью, что у нее поплыло в глазах. Наконец, на мониторе появился поезд. Он стоял на рельсах без движения. Савина подошла ближе к монитору и стала рассматривать вагоны и вагонетки. Там ничто не двигалось. Возможно, кто-то прятался в поезде, но такая возможность показалась ей маловероятной. «Продолжайте осматривать тоннель», — приказала она. Поток сменяющих друг друга картинок возобновился. На одной из них она заметила какое-то движение. «Стоп!» Здесь горела единственная вмонтированная в стену лампочка. Она располагалась в полукилометре от взрывостойких дверей, выходящих в Челябинск-88. Савина ждала. И, наконец, из темноты тоннеля появились две фигуры. Пальцы Савины впились в край стола. Это был американец, и он вел за руку ребенка. Когда они подошли ближе к свету, Савина узнала мальчика. «Петр!» Выпрямившись, Савина посмотрела на зернистое изображение с камеры, установленной в ГРК-337. Все дети, как и прежде, неподвижно лежали на полу. Почему же этот мальчик на ногах и передвигается? «Генерал-майор!» — окликнул ее техник. Ее мозг лихорадочно работал, но не мог найти какое-либо приемлемое объяснение происходящему. Она тряхнула головой. Словно почувствовав на себе ее взгляд, пара остановилась в круге света, отбрасываемом лампой. Американец оглянулся. На его лице отразилось замешательство. Когда включилось электричество и в тоннеле вспыхнул свет, Монг понял, что заработали и камеры. Поскольку прятаться было негде, да и незачем, Он продолжал двигаться вперед, пока не дошел до очередной лампы. Только тогда он осознал, что чего-то не хватает. Или, точнее говоря, кого-то. Он оглянулся. Марты не было. Монг думал, что она бесшумно следует за ними, однако не тут-то было. Он смотрел в ту сторону, откуда они пришли, но обезьяны и следа не было. Может, она осталась в поезде? Монг даже посмотрел вперед, предположив, что, возможно, Марта обогнала их. Однако тоннель, упиравшийся в стальные двери в двух сотнях футов впереди, был пуст. Марта исчезла. Зашипели динамики, установленные по обе стороны от дверей, а затем из них раздался скрипучий голос, говоривший по-английски. «Если хотите остаться в живых, продолжайте идти вперед! Приведите мальчика к дверям!» Монг застыл, не в силах пошевелиться, и не зная, что делать дальше. 12 часов 35 минут. Кыштым, Россия. Грей трясся в деревенском грузовике, возглавлявшем целый караван таких же машин. Они выехали из ворот взлетного поля и двинулись по двухполосной дороге, уходившей в горы. По обеим сторонам дороги росли высокие ели и пихты, образуя красивый зеленый коридор. В зеркале заднего вида он видел, как уменьшается в размерах и исчезает небольшой городок Кыштым, расположенный на восточных склонах Уральских гор. Отсюда до места их назначения, Челябинска-88, было всего 9 миль. Как и весь этот регион, город не избежал трагедий, связанных с радиационным загрязнением. Он лежал с подветренной стороны от еще одного ядерного комплекса, Челябинска-40, в котором находился химический комбинат «Маяк», один из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. Он, однако, отнюдь не мог считаться маяком в области обеспечения радиационной безопасности. В 1957 году из-за сбоя системы охлаждения здесь разрушилась емкость с высокорадиоактивными отходами, в результате чего пришлось эвакуировать сотни тысяч людей. Советские власти хранили эту трагедию в секрете вплоть до 1980 года. После того, как история страны сделала крутой поворот, город Челябинск-40 исчез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 Монк уже ничего не понимал. Каждый шаг отдавался в его раненой ноге, пронизывающей болью. Грудь сжимали невидимые тиски. Дыхание стало хриплым. Он опустил глаза к своему ремню, к которому до сих пор был прикреплен значок-дозиметр. Его поверхность была багровой, и с каждым пройденным ярдом становилось все темнее. Несмотря на боль в ноге, он ускорил шаг. Когда они подбежали к выходу из тоннеля, снаружи раздался громоподобный взрыв. Шарахнуло в пещере Челябинска 88. От неожиданности Монк споткнулся, но Петр продолжал тянуть его вперед. Солдаты изумленно обернулись, а один даже упал и распластался на земле. Петр нацелился на брешь, образовавшуюся в строю солдат. Он перепрыгнул через упавшего, и одновременно его свободная рука выхватила пистолет из кобуры, стоявшего рядом солдата. Не теряя ни секунды, мальчик сунул оружие Монку. Его движения были быстрыми и точными. Рукоятка пистолета идеально легла в ладонь Монка, и тот в упор расстрелял солдат, автоматически включив навыки, лежавшие даже глубже, чем его стертая память. Магазин опустел. На земле валялись пять мертвецов. Монк отбросил пистолет в сторону. Петр кинулся вперед и подобрал другой. Передав его Монку, он снова ухватил его за рукав, и они пошли дальше. В пещере загремели новые взрывы. «Слышались крики. От нескольких заброшенных жилых корпусов валил дым. На бегу Монг заметил дымный след то ли от неуправляемой ракеты, то ли от выстрела гранатомета. Снаряд врезался еще в одно здание. Во все стороны полетели обломки кирпича и битое стекло, обдав стоявших внизу солдат колючим дождем. Базу штурмовали. Но кто?» Грей гнал грузовик вниз по бетонному пандусу по направлению к массивным дверям. В самолете он успел почитать про такие подземные города и все же не был готов к подобным масштабам и к царившему здесь хаосу. Атаку начали шесть грузовиков. «Чтобы размяться для начала», — сказал Лука. Грей не мог с ним спорить. Это была армия Луки, а не его. Он проскочил через стену дыма и увидел, как в пятиэтажный дом врезалась ракета, обрушив целую секцию здания. В кузове грузовика сидел Лука, пристроив на плече портативную ракетную установку. Справа и слева неслись еще два грузовика. Одним управлял Ковальский, другим Розауро. После того, как грузовики проехали через тоннель, цыгане перекрыли подъездную дорогу позади них, перегородив ее двумя грузовиками с бревнами. Две дюжины вооруженных мужчин заняли позиции позади этой баррикады, не выпуская никого за ее пределы. Грей был впечатлен тем, как четко и слаженно они действовали. По пути из аэропорта вереница грузовиков выглядела вполне миролюбиво, ничем не выделяясь в обычном загородном потоке машин. А потом, по условленному сигналу, вся колонна повернула к горе, и началась атака. Грузовики ощетинились винтовками Из фургонов выскочили лошади с всадниками, вооруженные дробовиками, и тут же разлетелись по предгорной равнине. Из фургонов для перевозки молока появились мотоциклы и разъехались по прилегающим дорогам. В результате этого превращения гора была блокирована в считанные минуты. Русских, которые успели выйти из подземного поселения, переловили, уложили на землю, обезоружили и связали. К тому времени, когда Грей подъехал ко входу в тоннель, передовая группа уже пробилась внутрь, оставляя после себя след из огня и дыма, по которому пирс и двинулся. Он не колебался. Нельзя было терять ни секунды. Нужно было найти то место, откуда осуществлялась операция «Сатурн», и остановить ее. Люди-луки и здесь оказались полезны. Как любая хорошая армия, перед тем, как пойти в наступление, они собрали необходимую для этого информацию. На подъезде сюда, на середину дороги, вышел мужчина в черном пыльнике до колен и поднял руку, призывая головную машину остановиться. В придорожной канаве сидели двое в белых лабораторных халатах. Их руки были связаны за спиной, а в затылок каждому упирался ствол пистолета. Цыгане не церемонились. Да из какой стати, ведь русские уничтожили жителей горной деревни и похитили их детей. Русские начали эту войну. Цыгане намеревались закончить ее. Мужчина передал руке нарисованную от руки карту, заляпанную кровью. Лукау отдал ее Грею. Это была грубая схема Челябинска-88. Здание, в бункере которого располагался центр управления операцией «Сатурн», было обведено кружочком. Теперь, зная местоположение цели, Грей гнал грузовик по извилистой дороге туда, где шел штурм многоэтажного комплекса. После первой атаки, отчаянной и жестокой, дорога была усыпана обломками. Один дом целиком рухнул на нее. Цыгане в грузовиках продолжали поливать все вокруг шквальным огнем. Другие попрыгали из кузовов и приготовились сражаться на земле. Грей направил грузовик туда, куда бежали мужчины. Ковальский и Розауру последовали за ним. Выскочив из кузова, Лука стал что-то кричать на своем языке. Цыгане ему отвечали. Обменявшись соплеменниками несколькими фразами, Лука повернулся к Грею и отошел вместе с ним за грузовик. «Русские закрепились в здании и сопротивляются тем ожесточеннее, чем глубже мы заходим». Грей знал, чем это объясняется. «Они стянули сюда все свои силы, чтобы оборонять центр управления. Если они еще не начали операцию «Сатурн», то скоро начнут. Мы не можем ждать». Лука поднял ладонь и оглянулся на толпящихся у здания цыган. «Есть у меня один человек. Ага, вот и он». По направлению к ним, низко пригибаясь, сбежала маленькая фигурка. На мужчине была цементно-серая одежда и черная кепка. Двое цыган быстро заговорили. «Это Ред», — представил лука подошедшего. «Красивое имя», — пробурчал Ковальский. «Он разведчик, умеет находить такие пути, о которых никто и не догадывается. Он может отыскать способ проникнуть внутрь, Но пойти сможет только небольшая группа, человек пять или шесть». Лука окинул взглядом их маленькую команду. «Может, мы и пойдем? Ва?» «Ва!» — согласился Ковальский и посмотрел на Грея, ожидая его реакции. «А другие люди тем временем будут отвлекать русских», — добавил Лука, указав на цыган и грузовики. «Идем мы или нет?» — спросил Ред на корявом английском. «Ва!» ответил Грей, заработав ухмылку цыгана и дружеский хлопок по коленке. Они приготовили оружие, винтовки и ножи, а потом двинулись за маленьким цыганом по направлению к груди развалин. Грей не видел способа пробраться через нее. Проходя мимо своих наземных сил, Лука взмахнул рукой. Цыгане ответили заливистым свистом, резко разнесшимся по затянутой дымом пещере. Ред нырнул под покосившуюся секцию обрушившейся стены. Последовав за ним, Грей увидел, что они стоят перед окном полуподвального помещения ближайшего к ним жилого корпуса. Они медленно шли по лабиринту руин, и тут Грей услышал раздавшиеся позади крики. «Опре, Рома!» Этот боевой клич распространялся, как степной пожар. Идя вперед, Грей молился о том, чтобы они не опоздали. Савина бесшумно спускалась по лестнице, ведущей в бункер, не обращая внимания на судороги в спине, боль в ногах и бешено бьющееся сердце. При первых же звуках атаки она закрыла и заперла взрывостойкие двери. Наверху ее ждали пятеро самых сильных солдат, вызванные доктором Петровым. План состоял в том, чтобы бежать с пятью детьми, которых понесут солдаты. Всех десятерых она взять не могла. Они могут спастись, только если будут передвигаться быстро и без задержек. Идею невольно подсказал ей американский пленник. Он и ребенок бежали через служебный тоннель. Она поступит так же. Но сначала ей нужно было закончить еще одно важное дело. Она вошла в бункер и застала инженера и техника за уничтожением компьютеров. С помощью сильных магнитов они уже стерли всю информацию с жестких дисков. Уничтожение средств контроля должно было гарантировать, что никто не сможет вмешаться и воспрепятствовать осуществлению операции «Сатурн». «Вы закончили?» – спросила Савина. «Да», – ответил инженер. «Даже самому гениальному электрику понадобятся месяцы, чтобы восстановить все это». «Очень хорошо», – проговорила Савина, а затем подняла пистолет и выстрелила инженеру в лоб. Техник попытался убежать, но Савина повернула руку с пистолетом и срезала его у подножия лестницы. С пулей в шее несчастный повалился на пол и забился в агонии, захлебываясь собственной кровью.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 Пусть посмотрят, какой подарок она им приготовила. Савина улыбнулась, наслаждаясь этим последним актом жестокости. Затем повернулась и пошла к лестнице. Пусть смотрят, как погибает мир. Ее никто не остановит.